Глава двадцать первая. После такого события Зои захотелось выйти на улицу и поразмышлять обо всем. Она уже знала, что дом умеет читать мысли, поэтому захотелось подумать обо всем наедине. Вспомнив сегодняшнюю встречу с сыном, ощущение, которое она получила от этого, его запах, она невольно улыбнулась. Хотелось вспоминать это и вспоминать. И то, как он ей чай наливал, как за плечи обнимал, и ведь совсем не удивился, когда о себе рассказала. Повезло ей, что невестки рядом не было. Неожиданно зазвонил телефон. Высветился номер Сергея, которому жена лечила. Здравствуйте, Зоя. Я не звонил вам, потому что если честно, не знал, что и сказать. Действительно, на следующее утро жена заговорила, а потом я отпросился с работы и повёз на обследование. Сейчас она на реабилитации, так как нужно восстанавливать мышцы, но она кушает уже сама, ходит по квартире на ходунках и быстро приходит в норму. Это просто чудо. Мы с ней договорились, что не будем о вас никому ничего рассказывать, а то ведь налетит сейчас толпа больных. А как вы на это реагируете, не знаю. Вы всё правильно решили. И меня на вас прямо толкнули, помните? Значит, нужна была моя помощь. Это тяжёлый труд. отказывать сложно, а на всех у меня сил не хватит, и решать, кому нужнее моя помощь, я бы не смогла. Ну хорошо, что у вас всё налаживается. Спасибо, что позвонили. Она хотела отключиться, но Сергей продолжал. Зоя, я вот почему звоню. Как только жена окончательно встанет на ноги, я хочу с ней развестись. Я бы сделал это ещё раньше, если бы не её болезнь. Вы не могли бы мне сказать, буду ли я ещё счастлив? Сергей, во-первых, ваша жена больше не будет вести такой образ жизни, разгульный. Во-вторых, да, вы сможете встретить другую женщину, возможно, у неё будет ребёнок, и у вас могут быть совместные дети. Я это увидела ещё тогда, при последней встрече. И я тут подумал, а может, это будете вы, Зоя? спросил Сергей. Ну, я пока ближайшие 3 года серьёзных отношений не планирую, не могу. Но мне приятно, что вы не побоялись моих занятий. «А при чем здесь одно к другому? Так вы не против выпить со мной чашечку кофе в кафе?» Голос Сергея раздался совсем близко. Зоя подняла глаза и увидела, что Сергей идет ей навстречу, говорит в телефон и улыбается. Они зашли в Зоина любимое кафе. Павел подмигнул ей и поставил два стакана капучино с ванильными сердечками и пирожные, шепнув при этом Зое, что это от заведения. Странно, но у неё с Сергеем было много тем для разговора, и о интересных местах Москвы, о которых Зоя не знала, о новостройках, о новой выставке, все темы были для обоих интересны. Пообщавшись так около часа, Зоя попрощалась с Сергеем и пошла домой. Впервые она не думала о нём как о мужчине. Они были просто друзья, по крайней мере, пока. То, что он порядочный человек, хозяйственный и самостоятельный, она увидела по отношению к его жене. Вот за таким, как за каменной стеной, как мой дом, думала она, поднимаясь по ступенькам. Настроение у Зои было хорошее, и она решила побаловать Михейку молоком с печеньем. Зоя Николаевна, твоё хорошее настроение сразу чувствуется, от тебя прямо фанит эмоциями. Да, я на свидание сходила, даже и сама не ожидала. Это же так полезно для женщины – ходить на свидания. — А Владимир как же? — Он же приезжает через три недели, – возмущенно спросила Лилит. — При чем здесь Владимир? Я думала, он приезжает как наставник, как руководитель. И потом свидание – это не предложение руки и сердца, – удивилась Зоя. — Зоя, не прикидывайся ребенком. Цветы наставники не дарят, – фыркнула Лилит. — Ладно тебе, Лилит, хватит дуться. «Я сама спрошу у Владимира, по какому поводу он приезжает», — ответила Зоя. «Спроси, конечно, но запомни, наставник у тебя один. Это я», — вставил Дом. Эта ситуация еще больше развеселила Зою. Она подумала, что, может быть, у Владимира действительно есть какие-то планы относительно нее. Но ведь она об этом не знает. Так что она пока свободна. Вот так. Они начали после обеда новую тему — Хорошо, что впереди было воскресенье. А в воскресенье позвонил Сергей, и они сходили вдвоём в Нискучный сад. Зои было легко с Сергеем. Они могли разговаривать на любые темы. Зои решила ему объяснить аккуратно, что в силу определённых обстоятельств она не может обременять себя серьёзными отношениями 3 года, а там будет видно. Ну и отлично, значит у меня есть время, а тебя никто не перехватит, улыбнулся Сергей. Они договорились, что будут иногда встречаться по выходным. Зою так устраивало. На работе Таня и сотрудник Сергей умело скрывали свой роман от всех. Но Зое это было видно, как между ними так и сыпались искры взаимных чувств. Когда она по просьбе шефа приготовила ему кофе и принесла в кабинет, он её спросил: "Зои Николаевна, вы насчёт Тани и Сергея ничего не замечаете?" Кажется, у них отношения, но они это так смешно скрывают от всех. Да, я знаю, что это уже секрет Поли Шинеля, но раз они думают, что никто не видит, пусть так думают и дальше. А мы не будем их разубеждать, правда, Николай Львович? Так точно, Зоя Николаевна. Тем более, что на работу это не влияет. Это мне показалось или так и есть, что с вашим приходом у нас количество пар увеличилось. Я к этому никакого отношения не имею. "Ну разве чуть-чуть", улыбнулась она. Когда она вышла из кабинета, он подумал, что никогда бы не подумал, что ведьма может сделать столько хорошего. Начало апреля снова принесло холод. Кажется, весна совсем разленилась или забыла дорогу в Москву. Уже и снег почти весь растаял, начали зеленеть тюльпаны и нарциссы на клумбах, и опять всё присыпало снежком. Зоя мечтала снять шапку и показать миру свои волосы. За зиму они действительно стали гуще и приобрели природный рыжий оттенок, как она и мечтала в детстве. Без волшебства точно не обошлось, решила она. Сегодня после работы она направилась в торговый центр. Хотела посмотреть игрушку и платьица для Анны, внучки. Зашла в "Детский мир" и услышала плач ребёнка. Он лежал на полу и дрыгал ногами, требуя игрушку. Маме было неловко и стыдно за поведение ребёнка, но она не могла ни уговорами, ни угрозами прекратить это представление. Зоя подошла к маме и коснулась её руки. Она увидела, что женщина в разводе, раз в месяц папа забирает ребёнка на выходные, балует его, подговаривает делать гадости маме, короче, пытается усложнить женщине и так нелёгкую жизнь. Я могу вам помочь, если хотите, шепнула она молодой женщине. Я уже всё перепробовала, вздохнула она, и уже была готова сдаться и купить сыну эту злополучную игрушку. Оставьте его, покричите и успокоится. Продавцы уже привыкли к таким сценам. А потом я с ним поговорю, если вы не против, и он перестанет вам закатывать такие истерики в будущем. Это ведь его ваш бывший муж настраивает. Женщина удивлённо кивнула головой. Ребёнок, покричав немного и увидев, что мама спокойно беседуется с какой-то тёткой, подбежал к ней и закричал: "Почему это она на него не обращает внимания?" Сколько ему? 5 лет и такой развитый. "Как тебя зовут?" спросила Зоя. "Станислав, а тебе какое дело?" отрезал мальчик. Мама начала ругать сына, но Зоя остановила её жестом и предложила выйти из магазина и перейти к столикам посидеть. Она заметила кое-что на мальчике, что сделала бывшая свекровь. Маленький безобидный клубочек с острыми зубками сидел на плече и на шёптал мальчику на ухо гадостей. За столиком мальчик вертился и капризничал. А Зоя взяла женщину за руку и сказала: "Посмотрите сейчас на левое плечо сына". Только без эмоций. Женщина вскрикнула, а клубочек, увидев, что его обнаружили, показал свои зубы и зашипел. В этом и есть вся причина. Купите бутылку воды без газа, и если хотите, я могу с этим помочь. Боже, конечно, хочу. Что это? Откуда? От вашей бывшей секрови. Сейчас мы отправим этот подарок ей назад. Зоя взяла воду, налила в стакан, усыпила мальчика, чтобы тот не дёргался, и, читая заклинание, поливала водой прямо мальчика по куртке. Даже женщина увидела, как над левым плечом показался тоненький дымок. А теперь быстро домой и переоденьте ребёнка. Наверное, и отец такой же порченый. Его мама постаралась. Держитесь от них подальше. О, Боже, я же вам что-то должна, но я совсем на мели. 100 руб. хватит, ответила Зоя и разбудила мальчика.